Глава 65. Удачный момент для посещения Сан-Лоренцо. Папа был самоучкой и раньше служил управляющему капрала Маккейба. Он никогда не выезжал за пределы острова. Говорил он на неплохом англоамериканском языке. Все наши выступления передавались в толпу лаем огромных, словно на страшном суде, рупоров. Звуки, проходя через рупоры, воплями летели по короткому широкому переходу за спиной толпы, отскакивали от стеклянных стен трех новых зданий и с клёкотом возвращались обратно. «Привет вам!» — сказал папа. «Вы прибыли к лучшим друзьям Америки. Америку не понимают во многих странах, но только не у нас, господин посол» и он поклонился Лоу Кросби, фабриканту велосипедов, приняв его за нового посла. «Знаю, знаю, у вас тут отличная страна, господин президент», — сказал Кросби. «Все, что я о ней слышал, по-моему, великолепно. Вот только одно...» «Да, я не посол», — сказал Кросби. «Я бы и рад, но я обыкновенный простой коммерсант» им было неприятно назвать настоящего посла. Вон тот человек и есть важная шишка. Ага. Папа улыбнулся своей ошибке. Но улыбка внезапно исчезла. Он вздрогнул от боли, потом согнулся пополам и зажмурился, изо всех сил преодолевая эту боль. Фрэнк Хоникер неловко и неумело попытался поддержать его. Что с вами? Простите бормотал, наконец, папа, пытаясь выпрямиться. В глазах у него стояли слезы. Он смакнул их и выпрямился совсем. — Прошу прощения. Казалось, он на минуту забыл, где он, чего от него ждут. Потом вспомнил. Он пожал руку Минтону Хорлику. — Вы тут среди друзей. — Я в этом уверен, — мягко сказал Минтон. — Среди христиан, — сказал папа. — Очень рад. — Среди — Антикоммунистов, — сказал папа. — Очень рад. — Здесь коммунистов нет, — сказал папа. — Они слишком боятся крюка. — Так я и думал, — сказал Минтон. — Вы прибыли сюда в очень удачное время, — сказал папа. — Завтра счастливейший день в истории нашей страны. Завтра наш великий национальный праздник — День ста мучеников за демократию. В этот день мы также отпразднуем обручение генерал-майора Франклина Хоникера с Моной Эймонс Манзана, самым дорогим существом в моей жизни, в жизни всего Сан-Лоренц. Лоренса. Желаю вам большого счастья, мисс Манзана, горячо сказал Минтон, — и поздравляю вас, генерал Хоникер. Молодая пара поблагодарила его поклоном. И тут... Минтон заговорил о так называемых мучениках за демократию и сказал выпиющую ложь. «Нет ни одного американского школьника, который не знал бы о благородной жертве народа Сан-Лоренцо во Второй мировой войне. Сто храбрых граждан Сан-Лоренцо, чью память мы отмечаем завтра, отдали все, что может отдать свободолюбивый человек». Президент Соединенных Штатов просил меня быть его личным представителем во время завтрашней церемонии и пустить по морским волнам венок дар американского народа народу Сан Лоренса. Народ Сан Лоренса благодарит вас лично, президент Соединенных Штатов, и щедрый американский народ за внимание, сказал папа, вы окажете нам большую честь если сами пустите в море венок во время завтрашнего праздника обручения. — Великая честь для меня, — сказал Минтон. — Папа пригласил всех нас оказать ему честь своим присутствием при церемонии опускания венка и на празднике в день обручения. Нам надлежало прибыть во дворец к полудню. — Какие у них будут дети! — — сказал папа, направляя наши взгляды на Франклина и Мону. — Какая кровь! Какая красота! Тут его снова схватила боль. Он снова закрыл глаза, скорчившись от муки. Он ждал, пока боль пройдет, но она не проходила. В мучительном припадке он отвернулся от нас к толпе, к микрофону. Он попытался что-то жестами показать толпе и не смог. Он попытался что-то сказать им... И не смог. Наконец он выдавил из себя слова «Ступайте домой!» — крикнул он, задыхаясь. «Ступайте домой!» Толпа разлетелась, как сухие листья. Папа обернулся к нам, нелепо кончился от боли, и тут же упал.